словом с тем отпечатком во внешности, что так свойственен французам, этим сынам многовековой культуры. Он сказал мне, что крайне удивлен и опечален тем, что у книги не могла появиться хотя бы на одну минуту мысль об его виновности. Но вместе с тем категорически отказался дать и мне объяснение своего времяпрепровождения накануне между семью и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 ограниченным человеком и ухватясь за факт сокрытия нескольких часов неизвестно где проведенных накануне французам, решил арестовать его. И бедный секретарь был припровождён в тюрьму. Передав это неприятное дело следователю, я тем не менее поручил моему чиновнику Михайлову по возможности выяснить условия